Николаус Ленау Камышовые песни. Тихо запад гасит розы. Ночь приходит чередой, Сонно ивые березы нависают над водой. Лейтесь, вольно, лейтесь, слезы. Этот миг, прощанье, миг, плачут. Ивы и березы, Ветром зыблится тростник. Но манят грядущим грезы, Так далекий луч звезды, Пронизав листву березы, Ясно блещет из воды. Ветер злобно тучи гонит, Плещет дождь среди воды, Где же, где же ветер стонет Отражение звезды? Пруд померкший не ответит, Глухо шепчут камыши, И твоя любовь мне светит В глубине моей души. Вот тропинкой потаенной К тростниковым берегам Пробираюсь я, смущенный, Вновь отдавшийся мечтам. В час, когда тростник трепещет И сливает тени даль, Кто-то плачет, что-то плещет Про печаль, мою печаль. Словно лилий шепот слышен, Словно ты слова твердишь, Вечер гаснет, тих и пышен, шепчет, шепчется камыш. Солнечный закат, и пуглив, ветерка порыв, облака летят, молнии блеснут сквозь разрывы туч, тот мгновенный луч отражает пруд. В этот беглый миг мнится в вихре гроз вижу прядь волос, вижу милый лик в ясном небе без движения месяц бодрствует в тиши И во влаге отражение обступили камыши по холмам бредут олени, смотрят пристально. Во мрак, вызывая мир в видений, Дико птицы прокричат. Сердцу сладостно молчанье, И растут безмолвно в нем А тебе воспоминания, Как молитва перед сном.